Эдди. Эдди лишь отчасти отдавал себе отчет в том, что происходит. Что-то чувствовал, что-то видел, но словно сквозь кисейный занавес. Бил и Ричи боролись изо всех сил, чтобы вернуться. Их тела оставались здесь, но все остальное, их сущность, находилась где-то далеко-далеко. Он видел, как Паучиха повернулась, чтобы пронзить Билла жалом. И тогда Ричи побежал кано, начал орать этим нелепым голосом ирландского копа, к которому он прибегал в те далекие годы. Только за прошедшее время Ричи достиг немалых успехов, потому что теперь голос практически не отличался от голоса мистера Нелла. Паучиха повернулась к Ричи, и Эдди увидел, как ее жуткие красные глаза выпучиваются из орбит. Ричи закричал снова, на этот раз голосом панча Ванильги, и Эдди ощутил, как... паучиха завопила от боли, Бен хрипло вскрикнул, когда разрез появился на теле оно протянулся вдоль одного из старых шрамов, поток жижи черный, как сарая нефть, хлынул из разреза. Ричи хотел сказать что-то еще, и его голос начал стихать, как у певца в конце песни. Голова его запрокинулась, глаза уставились в глаза оно паучиха вновь застыла. Время шло. Эдди не мог сказать, сколько его утекло. Ричи и Паучиха смотрели друг на друга. Эдди чувствовал связь между ними, чувствовал ураган слов и эмоций, бушующие где-то вдалеке. Он не мог понять, что именно там происходит, но ощущал накал событий. Бил лежал на полу, из носа и ушей шла кровь, пальцы подергивались, длинное лицо побледнело, глаза оставались закрытыми. Паучиха уже кровоточила в четырех или пяти местах, тяжело раненная, но еще очень даже живая, а потому опасная, и Эдди подумал, почему мы просто стоим? Мы могли бы добить эту тварь, пока она не может оторвать глаз от Ричи. Почему никто не шевельнется? Черт побери! Он ощутил дикую радость, и чувство это было более резким и близким. Они возвращаются. — хотел закричать он, — но рот слишком пересох, а горло слишком сжало. «Они возвращаются!» Потом голова Ричи начала медленно поворачиваться из стороны в сторону. Тело под одеждой вдруг затряслось. Очки сползли на кончик носа, на мгновение зависли, упали и разбились о каменный пол». Паучиха шевельнулась, ее лапы, покрытые жесткой шерстью, сухо застучали по полу. Эдди услышал крик жуткого торжества, а мгновением позже в его голосу ворвался голос Ричи. «Помогите! Я не могу удержаться! Помогите кто-нибудь! Помогите нам!» Тут Эдди побежал к паучихе, здоровой рукой выхватывая из кармана «Ингалятор!» Его губы растянулись в гримасе, воздух со свистом и болью проходил по гортани, которое, судя по ощущениям, сузилась до игольного ушка. Внезапно перед ним возникло лицо матери, она закричала «Не подходи к этой твари, Эдди! Не приближайся к оно! От таких тварей можно подхватить рак!» «Заткнись, мама!» — прокричал Эдди высоким пронзительным голосом. Никаким другим просто бы не смог. Голова паучихи повернулась на этот звук. Глаза оно на мгновение оторвались от глаз Ричи. «На тебе!» — провопил Эдди остатками голоса. «На, получи!» Он прыгнул на оно. одновременно нажимая на клапан ингалятора, и на мгновение детская вера в лекарство вернулась к нему. Вера, что лекарство может решить все проблемы, что оно улучшит тебе настроение, если тебя отколошь, мать, или большие парни, или помяли в вдавки у двери, когда все хотели поскорее покинуть школу, или когда ты сидел рядом со стоянкой у гаража братьев-трекеров и только смотрел, как играют другие, потому что мать не разрешала играть без Это было хорошее лекарство, сильное лекарство, и, прыгая в морду паучихи, ощущая зловонное дыхание, оно, чувствуя, как его сокрушает направленное на них ярость, оно, желание уничтожить их всех, он пустил струю из ингалятора в рубиновый глаз. Почувствовал, услышал крик оно. Уже не ярости, а только боли, вопль дикой боли. Увидел капельки, рассыпавшиеся по этой кроваво-красной выпуклости, увидел, как капельки становятся белыми, увидел, как они разъедают поверхность глаза. Так разъела бы ее карболовая кислота. Увидел, как гигантский глаз начинает опадать, будто взбитый кровавый яичный белок, и из него бежит отвратительный поток крови и гноя. «Возвращайся, Билл — Возвращайся, бил, крикнул Эдди напоследок, и ударил оно, почувствовал жар оно, почувствовал влажное тепло и понял, что его здоровая рука проскочила в пасть паучихи. Снова нажал на клапаны ингалятора, теперь пустив струю в горло в вонючий пищевод, и тут же пришла внезапная, ослепляющая боль, резкая, как падение тяжелого ножа, челюсти оно сомкнулись и отхватили руку Эдди. у плеча. Эдди, схлещущий из обрубка руки кровью, упал на пол, смутно осознавая, что Бил поднимается, а Ричи, качаясь из стороны в сторону и спотыкаясь, бредет к нему, как пьяница на исходе долгой ночи. Эдс! Издалека. Неважно. Он чувствовал, как все уходит из него вместе с потоком крови. Ярость, боль, страх, сумбур. И обида. Он полагал, что умирает. Но ощущал... Ах, Господи, ощущал! Такое просветление, такую чистоту казался себе только что вымытым окном, которое пропускает весь восхитительно пугающий свет внезапно наступившего дня. Этот свет, о боже, этот совершенно естественный свет, который каждую секунду появляется на горизонте, если не в одном, то в другом месте. Эц, боже мой, Билл, Бен, кто-нибудь, он остался без руки его? Он посмотрел вверх на Беверли и увидел, что она плачет. Слезы текли по ее грязным щекам, когда она подсовывала под него руку. Он обратил внимание, что она сняла блузку, не теперь пыталась остановить поток крови, и что она кричала, зовя на помощь. Потом он посмотрел на Ричи и облизнул губы. Слабость нарастала слабость, но он становился все чище и чище, опорожняясь. Все и народное вытекало из него. Вот он и становился, чище, и свет. Мог проходить сквозь него, и будь у него достаточно времени, он мог бы прочитать, проповедь на сей счет, поделиться своим знанием. Неплохо начал бы он. Это совсем неплохо. Но сначала ему хотелось сказать другое. — Ричи, — прошептал он. — Что? — Ричи стоял на четвереньках, в отчаянии глядя на него. — Не зови меня, Эц. Ответил Эдди и улыбнулся. Медленно поднял левую руку и коснулся щеки Ричи. Ты знаешь, я, я. Эдди закрыл глаза, думая, как закончить фразу. И пока думал об этом, умер.